Глава 24. Похороны удивительным образом прошли без происшествий. Было жарко, немного печально, но довольно обыденно. Сейчас все были в доме миссис Лоусон. Я стояла одна посреди переполненной гостиной. Мик и Эндрю приехали сюда вместе со мной. Но сейчас я не могла их найти и уже готовилась ехать домой. Соф. Кто-то тронул меня за плечо, и, обернувшись, я увидела Кайла. О, ты здесь? Честно, эти слова я говорила ему куда чаще нормы. Было ли это странно, что я всегда удивлялась, увидев его где-нибудь? В смысле, я не видела тебя в церкви. Да, я не смог прийти. У нас была репетиция. Он кивнул в сторону Джоди, которая стояла у стола и наполняла едой тарелку. Брайса и Линкольн впрочем видно не было. Ты здесь одна? Нет, я с друзьями, ответила я. Было бы очень мило со стороны этих самых друзей появиться рядом со мной, чтобы мне не пришлось выглядеть так жалко. Но Эндрю, судя по всему, появлялся только тогда, когда мне этого меньше всего хотелось. Супер, сказал Кайл. Пойду, возьму себе чего-нибудь поесть. О'кей. Весёлого вечера. Весёлого? Он неловко улыбнулся мне и присоединился к Джоди. Мы уже трижды ходили на свидания, так почему все разговоры по-прежнему были такими неловкими? Я пробралась сквозь толпу и вышла на задний двор. Там было пусто, только на крыльце стояла пара диванов да веселые качели. Я выбрала качели. Буквально пару минут спустя из дома вышел Эндрю с тарелкой еды. Ну, конечно, сейчас-то он появился. Сначала я не мог понять, почему все набились в дома и сюда не выходят, сказал он. Но потом духота накрыла меня, и я всё прекрасно понял. Да, тут жарко, согласилась я. Он сел рядом. Качели слегка пошевелились. Где Мика? спросила я. Я видел, как она говорила с Лэнсом. ответил он. О, хорошо. Они друг другу нравятся, верно? проговорила Эндрю. Скажи, я не один это замечаю. Я издала смешок, радуясь, что не единственная об этом подумала. Они уже однажды встречались. Ты знаешь, какая Мика упрямая. Может, хоть у тебя получится убедить её. Я пару раз это упоминал, но ты права, она сразу меня затыкает. Он посмотрел на свою тарелку. Что ж, тренер по этикету. Сколько времени принято оставаться на поминках? Мы уже отсидели своё. Нужно только дождаться Мику. Наверное, стоит дать ей время, учитывая, с кем она разговаривает. Он взял в рот ложку амброзии. Что это такое? спросил он с полным ртом фруктового салата. Десерт, притворяющийся полезным. Он кивнул. А вот эти маленькие кусочки? Я оглядела остатки на его тарелке. Понятия не имею. Может, кокос? Это не кокос. Попробуй. Он собрал немного в ложку и предложил мне. Я была не в настроении спорить. Съев салат с ложки, я подержала его во рту, а потом спросила: "Вишни? Ты их чувствуешь?" "А, наверное. Я не фанат коктейльных вишенок. С ними всегда так. Люди либо их обожают, либо терпеть не могут, как кориандр или пекановый пай. Пекановый пай? переспросила я. О нём и спорить нечего, а если хочешь поспорить, то ты просто не пробовал. Я умолкла, чувствуя, что опять прозвучу как провинциалка. Чей пекановый пай мне стоит попробовать? Неважно, ты её не знаешь. Он медленно кивнул и, несмотря на провозглашённую ненависть к коктейльным вишенкам, продолжил есть салат. Ты веришь в загробную жизнь? вдруг спросил он. От пеканного ваппая к загробной жизни? Ничего себе скачок. Похороны? Да. Да, ты веришь в загробную жизнь или да, похороны? Да, я верю в загробную жизнь. Я помолчала, глядя на облака. Я не знаю, из чего она состоит, но я верю, что у всех нас есть душа. Что-то, что делает нас самими собой. Помню, когда моя бабушка умерла, я смотрела на её тело и думала, что чего-то не хватает, что она — это больше не она. Я посмотрела на него краем глаза. «А ты?» «Я согласен». «Вау, хоть в чём-то мы с тобой согласны». «Знаю, очень странно». Он несколько раз постучал ботинком по гвоздю, торчащему из деревянных перил крыльца. «Я согласен». Это поэтому ты расстроен сегодня, потому что это напомнило тебе о похоронах бабушки. Вот оно, пробурчала я, зная, что ты не сможешь сдержать свои попытки анализировать меня. Мне нужен всего один последний кусочек пазла, и тогда я пойму о тебе всё. Я понимала, что он шутит, но задумалась, нет ли в его словах доли правды. Не решил ли он, что и правда досконально разобрался во мне? Было бы неплохо, если бы он снабдил меня списком. В последнее время у меня самой с этим были проблемы. Давай найдём Мику и поедем, сказала я. Мы ещё и в этом согласны. Эндрю засунул в рот последнюю ложку салата и, когда мы встали, бросил тарелку в металлическую мусорку у двери. Мы вернулись внутрь. Прохладный кондиционированный воздух был очень приятным, но было очень шумно. Мы держались вместе, пока искали Мику в гостинной, в коридорах, в спальнях. Я даже постучалась в туалет, но ответила мне не Мика. Я оставила мобильник в фургоне, сказала я Эндрю. У тебя твой с собой? Свой я тоже оставила в фургоне, потому что ты сказала на кладбище, что так будет вежливо. Я вздохнула. И правда. Я ведь твой тренер по этикету, по провинциальному этикету. С меня услуга за услугу, если ты когда-нибудь приедешь в Нью-Йорк. Я стиснула зубы и направилась к входной двери. Мне ни к чему были уроки городского этикета. В отличие от него, у меня был здравый смысл. Я направилась к фургону, опережая Эндрю, и заметила машину Кайла прежде, чем его самого в салоне. Мустанг стоял рядом с цветочным фургоном, и я увидела, что внутри кто-то шевелится. Двигатель был запущен. Он что, ждал меня? Но когда я подошла к машине, стало ясно, что Кайл внутри не один. На штурманском кресле сидела Джоди, и они целовались. Я ахнула. В этот самый момент за моей спиной появился Эндрю. Кайл, должно быть, услышал или почувствовал что-то и прервал поцелуй. Оглянувшись, он увидел меня и кивнул. Я не стала задерживаться, чтобы узнать, что будет дальше. Джоди уже начала оборачиваться. Чувствуя, как пылают щёки, я зашагала прочь мимо цветочного фургона, сжимая в кулаке ключи от машины. Эндри догнал меня. Эй, ты в порядке? Что? Почему мне не быть в порядке? Я не собиралась наезжать на него, но получилось именно так. Там был Кайл. Я думал вы с ним. Что? Ага, нет, это неважно. Мы с ним не он даже не нравился мне. Так я хотела закончить это предложение. Я знала, что это чистая правда, но это не значило, что мне не обидно, и объяснить всё это было сложно. И я не хотела ничего объяснять. Это похороны, закончила я в итоге. Каждый по-разному справляется с горем. Повторил Эндрю слова Мики. В конце улицы был небольшой парк, и я срезала путь по траве, чтобы добраться до большой детской горки. Я залезла по ступенькам наверх и села, прислонившись спиной к синим металлическим прутьям. Эндрю последовал за мной и сел напротив, вытянув ноги параллельно моим. Платформа оказалась меньше, чем я рассчитывала. Я забыла взять телефон, сказала я. Я тоже. Сняв туфли, Я босыми ногами прижалась к прутьям перил рядом с ним. "Ну что?" проговорил Эндрю. "Получается, ты точно вписала Кайла в колонку нельзя встречаться в Микиной таблице?" Я слабо рассмеялась и закатила глаза. "Ты думаешь, я расстроилась? Думаешь, у нас с Кайлом что-то было? Думаю, да? Не было у нас ничего, ничего особенного", сказала я. "И никакой таблицы нет, ты же это понимаешь, да?" Я тяжело выпустила воздух. Это вообще не важно, честно. Через пару недель начнется учеба. Это выпускной год, и когда он закончится, я отсюда уеду. Мы какое-то время молчали. Я колупала отслаивающиеся кусочки синей краски на металлических прутьях, притворяясь, что со мной все в порядке. Потому что мне правда очень хотелось быть в порядке. Я должна была быть в порядке. Я и была. Ты не будешь скучать. Спроси Лендри наконец. Я потёрла ладони. Я буду скучать по Мике, но она хочет остаться и работать с папой. Я буду часто приезжать в гости. Мой брат здесь живёт. И твоя мама. Ну да. И она тоже. Ты не будешь скучать по ней? Я люблю маму. Эндрю кивнул. Твоя мама не так плоха. Мы просто очень разные. Это верно. Он улыбнулся мне. Что ж, выпускной год. Да? И у тебя, но как оно на самостоятельном обучении? Так же ждёшь с нетерпением, как до школы уже закончится? Да? Это можно понять. Но не знаю, что-то есть в этом. Учиться в кампусе, быть самой старшей, не знаю. Понимаю. Своеобразный обряд посвящения, который я пропущу. Он помолчал минуту, потом добавил: "Я хотел бы вернуться в школу на выпускной год. Но Но потом мы переедем. Точно. Точно. Он неловко двинулся, толкнув мою ногу коленом, а потом снова резко сменил тему. Ты понимаешь, что я видел тебя только в юбках? У тебя вообще есть хоть одна пара джинсов? Ты видишь меня только на мероприятиях. Ещё один раз мы с Микой встретили тебя в кино. Я кивнула, вспомнив тот короткий разговор. Я повела Ганну рассмотреть последний супергеройский фильм. И столкнулась с Микой и Андрю в вестибюле. На мне тогда была юбка? спросила я. Ага. Хм. Здорово, что у меня шикарные ноги, сказала я, приподнимая одну. И правда. Его взгляд остановился на моей ступне. Получился неплохой шрам. Прошу прощения. Он взял мою ногу и провёл пальцем по середине стопы. А то сколька. Я отдёрнула ногу, почувствовав, как по коже пробежали мурашки. Ты трогал мою ногу куда больше, чем следовало. Не спорю. Эй, ребята, вы там? послышался крик Мики. Она стояла у входа на парковку и махала нам. Поехали домой. Я потянулась за туфлями, а Эндри наклонился вперёд, чтобы встать, и мы внезапно оказались плечом к плечу, едва не соприкоснувшись щеками. Прости, выдохнул он. Давай ты первая. Я быстро вскочила на ноги. Мы здесь наверху. Мика взбежала на горку-по лестнице, а потом плюхнулась на площадку между нами, снова потянув нас вниз. Для нас троих тут точно было недостаточно места. Ну и чем ты там занималась? поддразнивая её, спросил Эндрю. О, ну знаешь, протянула Мика. Я столкнулась с Джозефом. Джозефом? Удивлённо переспросила я. Эндрю сказал, что ты говорила с Лэнсом? Говорила, но потом подошёл Джозеф, и с ним мы тоже мило побеседовали. Я разочарованно вздохнула. Да дай ты уже Лэнсу второй шанс, сказала я. Микана хмурилась. Что? С чего бы это? Мы с ним не, я не Лэнс хочет уехать учиться в колледж, буднично подытожила она. И спросила я: И отношение на расстоянии это плохая идея. Она посмотрела на нас с Эндрю, как будто это утверждение как-то относилось к нам. Она и правда сошла с ума, если так подумала. А вы что делали? Эндрю посмотрел на меня с вызовом. Наверное, он хотел, чтобы я рассказала Мике, что только что произошло с Кайлом и Джоди, но я не хотела больше это обсуждать. Всё было кончено. Софи нужно излить душу. сказал Эндрю. Вовсе нет. Его назойливость меня не вдохновляла. Я встретилась с ним взглядом, схватилась за крутящуюся планку над горкой и, оттолкнувшись, стремительно съехала вниз. Мика рассмеялась и последовала за мной. Эндрю спустился по лестнице. Когда мы вместе шагали к фургону, Мика шла между нами, взяв нас с Эндрю под руки. Я не успела попробовать салат твоего отца, Пожаловалась Мика. Пока я ходила за тарелкой, он уже исчез. Вкусный был салат, ответил Эндрю. И потом четверо человек принесли картофельные драники, добавила я. Не то чтобы там было много вариантов. Блестящая чёрная машина, которую я уже хорошо знала, вдруг шумно вывернула из-за угла и остановилась рядом с нами. С водительского кресла вылез Джет Харт, глаза его гневно горели. Яростно хлопнув дверью, он направился к нам.